Глава 3. Инцидент в Ла-Манше. Спустя некоторое время после этих событий бельгийский пассажирский пароход Уденбург направлялся из Остенде в Ремсгейт. Когда он находился как раз на середине по декале, вахтенный офицер заметил, что на расстоянии полумили к югу от обычного курса в воде что-то происходит. Так как он не мог разглядеть, что случилось, и не тонет ли там кто-нибудь. То он приказал повернуть к тому месту, где волновалась и сильно бурлила вода. Около двухсот пассажиров наблюдали с наветренного борта странное зрелище. То тут, то там взметывались фонтаны. То тут, то там из воды вылетало что-то похожее на черное тело. При этом в радиусе около трехсот метров море клокотало, пенились водовороты, а из глубины доносились громовые раскаты и страшный гул. Казалось, под водой происходит извержение небольшого вулкана. Когда Уденбург медленно приблизился к этому месту, метрах в десяти от его бушприта, внезапно вырос огромный крутой вал и раздался страшный взрыв. Пароход подбросило, а на палубу ливнем хлынула горячая, почти кипящая вода. Одновременно на носовую часть палубы шлепнулось большое черное тело, корчившаяся и пронзительно кричавшая от боли. Это была раненная и ошпаренная Саламандра. Вахтенный офицер скомандовал задний ход, чтобы судно не попало в самый центр этого извергающегося ада. Но тут взрывы начали раздаваться со всех сторон, и поверхность моря усеяли разорванные на куски тела саламандры. В конце концов судно удалось повернуть, и Уденбург на всех парах помчался к северу. В этот момент, приблизительно в шестистах метрах за кормой, грохнул ужасающий взрыв, и из моря вырвался гигантский столб воды и пара. Уденбург взял курс на Гарвич и послал по всем направлениям радиограмму. «Внимание, внимание, внимание! На линии остенде чрезвычайно опасные подводные взрывы. Не знаем, в чем дело. Советуем всем судам взять курс в сторону». По-прежнему были слышны гул и грохот, почти такие же, как во время морских маневров. Но из-за фонтанов воды и пара ничего не было видно. А из Дувра и Кале к этому месту уже спешили на всех парах миноносцы и истребители и мчались эскадрильи военных самолетов. Но когда они прибыли туда, то увидели только морскую гладь, мутную от желтого ила и сплошь покрытую оглушенными рыбами, и растерзанными саламандрами. Сначала говорили о взрыве каких-то мин в проливе, но когда оба берега пады были отцеплены войсками, а английский премьер, это был четвертый случай в истории человечества, прервал в субботу вечером свой уикенд и срочно возвратился в Лондон, то стали догадываться, что речь идет о событии, имеющем весьма серьезное международное значение. Газеты распространяли самые тревожные слухи, Но на сей раз, как это ни странно, далеко отстали от действительности. Никто и не подозревал, что в течение нескольких критических дней Европа, а вместе с ней и весь мир, была на волосок от войны. Лишь несколько лет спустя, когда член тогдашнего британского кабинета сэр Томас Мельбери провалился на выборах в парламент и поэтому опубликовал свои политические мемуары, Публика получила возможность узнать, что, собственно, тогда происходило. Но в то время это уже никого не интересовало. Вкратце, дело заключалось в следующем. Как Франция, так и Англия начали, каждая со своей стороны, строить в Ла-Манше подводные саламандровые крепости, которые в случае войны могли бы запереть весь пролив. Обе державы потом, конечно, взаимно обвиняли друг друга, и каждая уверяла, что начала другая. Но, вероятно, обе начали фортификационные работы одновременно, и запасение, как бы соседнее, дружественное государство ее не обогнало. Одним словом, под спокойной гладью пролива вырастали друг против друга две грандиозные бетонные крепости, оснащенные тяжелыми орудиями и торпедными аппаратами. С обширными минированными полями и вообще всеми усовершенствованиями до которых дошел к этому времени человеческий прогресс в области военного искусства. Крепость на английской стороне была занята двумя дивизиями тяжелых и приблизительно 30 тысячами рабочих саламандр, на французской — тремя дивизиями первоклассных военных саламандр. По-видимому, в памятный день на дне моря посредине пролива колонна британских рабочих саламандр встретилась с французскими саламандрами, и между ними произошло какое-то недоразумение. Французская страна утверждала, что на мирно работающих французских саламандр напали британские с целью прогнать их. При этом вооруженные британские саламандры хотели якобы увести нескольких французских саламандр, которые, естественно, оказали сопротивление. Тогда британские военные саламандры стали закидывать французских рабочих саламандр ручными гранатами и обстреливать их из минометов, так что французским «Саламандрам» оставалось только прибегнуть к тому же оружию. Французское правительство сочло себя поэтому вынужденным потребовать от правительства его британского величества полного удовлетворения и эвакуации спорного подводного участка, равно гарантий, что подобные инциденты впредь не повторятся. Противоположность этому британское правительство специальной нотой уведомило правительство Французской республики, что французские милитаризированные «Саламандры» проникли на территорию английской половины пролива и начали закладывать там мины. Британские «Саламандры» обратили внимание на то, что здесь английская рабочая территория. Вооруженные до зубов французские «Саламандры» ответили на это метанием ручных гранат, причем убили нескольких британских рабочих «Саламандр». Правительство Его Величества с сожалением считает себя вынужденным потребовать от правительства Французской Республики полного удовлетворения и гарантий, что французские военные саламандры не будут впредь вторгаться на английскую половину пролива. В ответ на это французское правительство заявило, что оно не может более допускать, чтобы соседнее государство сооружало подводные крепости в непосредственной близости от французских берегов. Что же касается недоразумения на дне пролива, то правительство республики предлагает, согласно Лондонской конвенции, передать спорный вопрос на разрешение гаагского арбитража. Британское правительство возразило, что оно не может и не намерено ставить безопасность британских берегов в зависимости от решения какой бы то ни было посторонней инстанции. Как государство, подвергшееся нападению, Англия снова и самым настоятельным образом требует извинений, возмещения убытков и гарантий на будущее. Одновременно с этим Средиземная английская эскадра, стоявшая у острова Мальта, вышла на всех парах по направлению к западу, а Атлантическая эскадра получила приказ сосредоточиться у Портсмута и Ярмута. Французское правительство издало приказ о мобилизации матросов и офицеров военного флота пяти призывных возрастов. Казалось, что ни одно из обоих государств уже не может отступить. В конце концов, стало ясно, что речь идет не больше и не меньше, как о господстве над всем проливом. В этот критический момент сэр Томас Мельбери установил поразительный факт, а именно, что на английской стороне никаких военных или рабочих саламандр вообще не существует, по крайней мере, до юра. так как для британских островов до сих пор остается в силе изданный когда-то при серии Сэмюэля Мендевилле закон, запрещающий использовать хотя бы одну саламандру для каких бы то ни было целей на побережье или в территориальных водах британских островов. Ввиду этого британское правительство не могло официально утверждать, что французские саламандры напали на английских, и все дело свелось к вопросу, умышленно или по ошибке французские саламандры вступили на дно английских территориальных вод. Власти Французской республики обещали расследовать это, и английское правительство даже не предложило передать спор на рассмотрение Гаагского международного суда. Затем британское и французское морские ведомства пришли к соглашению о создании 5 нейтральной зоны между подводными укреплениями в проливе что в необычайной мере укрепило дружбу между обоими государствами.